Глава 7. В поисках истины. Материальный мир и эмоциональные отношения, безусловно, важны. Но не менее важным является наш жизненный путь в целом. Самосовершенствование – это задача, возложенная на каждого человека. Почему бы не расширить границы своего мира, не позволить себе расти духовно, осваивать новые грани бытия? Познакомьтесь, бессознательное. Хотите начать жизнь с чистого листа? освободить место под новые знания освободить чашу как говорят буддисты проведите нлп технику под названием депрограммирование подсознания между прочим эта техника поможет избавиться от вредных убеждений обид и страхов психологических травм всего того что мешает нам стать счастливыми прямо сейчас в итоге вы получите контроль над своим мышлением и своей жизнью первое Определите проблему, которая мешает вашему благополучию. Оцените, насколько, в зависимости от уровня дискомфорта, присвойте от 0 до 10 очков. Второе. Обработайте эту проблему. Выпишите все, что думаете по этому поводу. Носителем негативного заряда может быть все, что угодно. Событие, утверждение, место, запах, образ, эмоция. Ваша основная задача – максимально полно выявить Все составляющие проблемы. Третье. Проговаривайте каждый из аспектов проблемы, завершая прикосновением к области третьего глаза. Эта точка на переносице. Тем самым вы стираете негатив из подсознания. А что, если научиться наводить транс? Между прочим, полезная способность. В состоянии транса можно загнать в подсознание практически любое убеждение, справиться с психологическими проблемами. Примите удобное положение, расслабьтесь, прикройте глаза и начинайте медленно считать от ста до одного. Дышите размеренно, скоро вы ощутите, что объективная реальность от вас отдаляется. Хороший метод – наведение транса с помощью скуки. Наверное, большинство из нас побывало в таком состоянии, когда время неощутимо, ничего не происходит и мы находимся в каком-то странном пограничном мире. Можете записать, скажем, на диктофон следующую речевую конструкцию в медленном темпе, ровным голосом, с минимумом интонации и прослушивать ее, когда вам требуется погрузиться в транс. Тебе хоть когда-нибудь приходилось кого-либо или чего-либо долго и утомительно ждать? Обычно ты находишься совершенно один, чаще всего в большом помещении. Сначала ты осматриваешься в комнате, потом понимаешь, что смотреть не на что. Ты поудобнее устраиваешься на стуле. Потом начинается долгое ожидание. Время тянется и тянется. Ты смотришь в одну точку. Ты уже не знаешь, кто ты, что делаешь, что делают части твоего тела сами по себе. Твои глаза закрываются. Ты погружаешься в странное состояние между дремотой и явью. Все вокруг становится изменчивым и текучим. Главное не навредить себе. Нам ничто не мешает на жизненном пути, кроме нас самих. И львиную долю негативного воздействия берут на себя какие-то травмирующие события прошлого. Простейший пример. Маленький ребенок, доверчивый и любопытный, встречается с собакой. Пес, вопреки ожиданиям, рычит или скалит зубы. Ребенок пугается, впадает в панику. А повзрослев, начинает бояться всех собак без разбора. Причем вряд ли вспомнит, что привело к подобной фобии. определите трудный период или собственно проблему. Создайте мощный позитивный якорь из воспоминаний и положительных эмоций. Представьте себе отрицательный период времени в виде линии на полу. Запишите на листочках бумаги значимые ситуации того участка жизни, не менее семи. Разложите на линии времени по хронологии. Проанализируйте линию времени. Какие ситуации вы оцениваете как положительные, какие как отрицательные? Листочки с негативными ситуациями отодвиньте дальше от линии. Теперь пройдите по линии времени, причем переживайте по новой приятной ситуации. Неприятные рассматривайте со стороны, воспринимайте картинкой и отодвигайте от себя подальше. Соответствующим образом отодвигайте и листки бумаги с названиями отрицательных ситуаций. Теперь проанализируйте, не повредит ли такое изменение прошлого вашему будущему. Если может навредить, вернитесь к оценке переживаний и перераспределите листочки иначе. Существует техника избавления от серьезных фобий, так называемых сильных негативных якорей. Она рассчитана на разрушение любого сильного переживания от панических атак до экстатического восторга. В ряде случаев это может оказаться полезным. Для выполнения этой техники вам потребуется интересный навык НЛП под названием «многомерная диссоциация». Что это такое? Своеобразные игры нашего разума. Мы видим себя со стороны в какой-либо ситуации, это одномерная диссоциация. Наблюдать за собой наблюдателем уже двойная. Выстраиваем цепочку из нескольких «я», наблюдающими друг за другом, «многомерная диссоциация». Что интересно, при каждом следующем уровне отстраненности степень восприятия ситуации значительно снижается. Хотите уменьшить переживания? Отстранитесь от них. Итак, определите, якорь на какое состояние вам мешает жить. Избавиться от чувства, например, ненависти не удастся. При работе с данной техникой вы перестанете испытывать ненависть к конкретному объекту, тоже со страхами и фобиями. Теперь поставьте якорь на сильное положительное состояние – радость, спокойствие, счастье. Якорь должен быть связан с жестами – сжатие кулака, соединение пальцев, прикосновение к лицу. Следующий шаг – создайте фильм об объекте, который вызывает негативное состояние. Помните, вы должны наблюдать за происходящим со стороны. Вспомните два события – одно до появления источника отрицательных эмоций – все было хорошо и второе когда вы избавитесь от негатива и все будет хорошо например вы не боялись собак пока вас не покусали вы не будете бояться собак когда сработает техника создайте и зафиксируйте две картинки до черно-белую после яркую цветную представьте что вы сидите перед экраном телевизора или компьютера по которому будет показан фильм про вас отойдите еще на шаг Вы видите себя сидящим в кресле и смотрящим на экран, где показывают фильм про вас. В ваших руках пульт, с помощью которого вы можете замедлить, ускорить или выключить фильм. Запустите положительный якорь. Удерживайте его во время просмотра фильма. И приступайте к просмотру. Начало черно-белая фотография первой ситуации. Далее черно-белый фильм с объектом, вызывающим негативные переживания. И последний кадр – цветное фото. Просмотрите фильм несколько раз, увеличивая скорость. Просмотрите фильм очень быстро, после чего войдите в последнее цветное фото. Быстро проживите события назад, как бы запустив фильм в обратном направлении. Но вы должны присутствовать в фильме, вы не наблюдатель, а участник. Дойдя до первого кадра, вернитесь ко второй ступени диссоциации и погасите экран. Пройдите этот процесс несколько раз. А теперь проверьте, насколько сработала техника. Вспомните объект, который вызывал острые эмоции. Решаем любую проблему. В нейролингвистическом программировании сформировалось огромное количество полезных техник на все случаи жизни. Давайте рассмотрим еще некоторые из них. Техника под названием Уолт Disney помогает рассмотреть проблему с различных позиций. Мечтателя, реалиста и критика. Принять наиболее эффективное в данной ситуации решение. Глазами мечтателя вы видите результаты в идеальном будущем. Реалист помогает найти решение для осуществления поставленной цели. Критик анализирует возможные проблемы, мешающие достижению цели. Проанализируйте любую проблему с этих трех позиций, и вы удивитесь результатам. Найти ответы на сложные вопросы – И выйти из замкнутого круга проблем вам поможет пошаговый рефрейминг то есть изменение рамок вашей карты прилягте на пол некоторое время напрягайте и расслабляйте мышцы тела после чего 5 минут полежите спокойно прислушиваясь к своему дыханию представьте перед собой белый экран предложите своему сознанию сотрудничать ответ вы увидите на экране если ответ да Задавайте вопросы, требующие ответа «да», «нет». После того, как все вопросы заданы, полежите в расслабленном состоянии еще немного. Досчитайте медленно до 10 и вставайте.